Глава пятая. Свет я везде погасил, оставил только на кухне. По комнате размазался уютный полумрак, только бабушкины иконы в углу поблескивали. Я глядел в огонь, пошевеливая кочергой поленья. Ни о чем не думал, просто смотрел. Мне было так здорово, как сто лет не было. Потом стал размять ноги, подошел к висящему над столом старому-старому вертикальному зеркалу в широкой деревянной раме, Красные отцветы огня на скуле и боковой части носа сделали лицо взрослым и незнакомым. Странное чувство, словно подсматриваю картинку, непонятно из какого времени занесенной в зеркало жизни, то ли моей, то ли нет. В щель между рамой и зеркалом были вставлены пыльные открытки с мятыми краешками, и воткнула туда еще бабушка. Я провел по ними пальцами, две открытки вывалились, и я поднял их, повертел и опять уселся на пол перед печкой. Здравствуйте, дорогая Екатерина Михайловна. Поздравляем вас с праздником 8 марта. Желаем хорошего настроения успехов в вашей жизни. Крепко целуем семья Артамоновых. Здравствуй, дорогая Катя. С приветом к тебе, Татьяна. Поздравляю тебя с праздником октября и сообщаю, что моя сестра, Лизавета Алексеевна, умерла 17 октября. Я воткнул открытки на место и подумал, что никогда не интересовался бабушкиными подругами и понятия не имея о Лизавете Алексеевне. ведь... жила такая. Поленья прогорели, на тропечке стало совсем фантастическим, черно-багрово-малиновым. Я покидал туда картошку начал зарывать в угли. И тут к свисту ветра присоединился другой свист, причем до того знакомый, что я задрал голову, чтобы лучше слышать. Он повторился, свистели совсем близко. «Неужели белый?» Вскочив, я захромал к окну, но тут же заколотили, не жалея ни кулаков, ни сапог, в наружную дверь, и я бросился открывать, уже ни капли не сомневая, что это Белый, потому что никому другому в час ночи я не мог здесь понадобиться. —— вцепился Белый мне в майку своими костлявыми лапами. Тощ он до того, что за швабры мог бы спрятаться. И явился, гад! Ты где все лето попропадаешь, а? — Гляжу днем, никто не приезжал, и вдруг свет. ну думаю, наверняка по попредок за каким-то чертом приволокся со среди ночи. Привет. Из кромешного мрака материализовался кто-то еще и сунул мне руку. Я пожал плотную ледяную ладонь угадал зверя, парня из Головского, его фамилия Кашкарев. Весь зад отбил на этом кощее шутливо пожаловался зверь, кивнув за плечо. Хочешь погреметь костями, предок? Могу уступить. Рыжего увели? Ага. И ветку, чтобы ему не скучно было. Что, берешь? Я ткнулся яющего белого в плечо и ответил зверю. Сейчас. Только телогрейку накину. Лошади стояли у полисадника. Парни обошлись с ними по-хорошему, без пережима. Дышали они спокойно, ребристые бока с присохшей грязи шерстью почти не вспотели. Белый хотел уступить мне ветку, но я не взял. Голоп у Рыжего жесткий, это так, но на нем мне удобнее по другой причине. У ветки на бегу начинается какой-то скрип и хрип внутри. И хотя носится она исправно, это хрипение так действует на нервы, что я ее просто останавливаю, как только оно начинается, не могу слышать. Запрыгивать с земли я не решился из-за своей ноги. Подвел Рыжего к калитке и сел, оттолкнувшись от средней перекладины. Видно, он меня подзабыл за год, а может, запрезирал за способ, которым я на него залез, и тут же шарахнулся, изобразив крайний испуг при виде вспыхнувшей спички зверя. Пришлось этого обманщика, зная его штучки, отдернуть, чтоб сообразил, что со мной не пройдут такие фокусы. А вообще лошадей я уважаю, стараюсь не давить им на психику. К тому же ведут они себя, надо сказать, порядочно. Задумав подложить тебе свинью или просто зло подурить, любая лошадь загодя честно прижмёт уши. Если бы люди поступали так же, насколько легче было бы жить? От тепла, мощно подошедшего от рыжего, я моментально прибалдел. Каждый раз поражаюсь заново, какие лошади тёплые. Белый тронул ветку и поехал по тропинке вдоль дороги, а я, решив сломать пруд поровней того, что подобрал сначала на траве, нащупал подходящую ветку рябины. Она растет у нашего забора. Надломил и едва не сорвался. Рыжий, услышав хруст, рванул с места, и белый громко ругнулся от неожиданности. Ветка тоже сорвалась в голубь. Мы не стали их останавливать, мигом перемахнули через дорогу, пронеслись по проулку вдоль забора, наклонившись как можно ниже, до самой гривы, чтобы не протаранила лоб какая-нибудь матерая ветка. Мелкота-то пусть хлещет, бог с ней. И вылетали на поле. Любой нормальный человек полжизни даст за то, чтобы ему почаще выпадали такие минуты. Ноздри и уши забивает ветер, мрак такой, что хоть глаза закрывай, все равно ничего не видно. и веешь только чутью лошади, несущей тебя над стернёй и своим ногам, сжимающему скользающие бока, и упруго вздрагивающему поводу уздечки в холодных четких пальцах, и глухому стуку копыт, который сразу гасит стерня. У леса около скирды остановились перевести дух. На меня нашло тихое нервное веселье, руки-ноги с отвычки устали и слегка ныли, и вкусно пахло свежей соломой. Я лё рыжему на шею угостил сахаром. Белый, сразу спрыгнув на землю, закурил. Я не стал. «Помнишь, Белый, — сказал ему, — года три назад похожая была ночь. Такой же ветрюга. Дядя Толя заснул под скирдой, и мы его соломой забрасывали, чтобы не простудился. Ещё бы! Всему-то табуну ноги спутали. На ребре до, до сих пор вон шишка. Бойный у нас было детство. Предок!» Есть что вспомнить, весело бы было, да? Белый тогда неосторожно обошел сынка и получил в грудь копытом. Одно ребро оказалось сломано, в другом трещина. Но дома ничего не заметили, за какой-то месяц все срослось само. Да он и сам не знал, что там с его ребрами, пока на медосмотре в школе не направили на рентген. В то лето ему было двенадцать, мне тринадцать, а бабушке шестьдесят три. У нас не разница ровно в полвека. Осенью того самого года она и умерла. «А ты-надолго? Надеюсь, не, не, не на сутки, как в прошлый раз. Даже не попотрепались с тобой толком, но нажрались сразу, как щенки. Я грел ладони о шею коня слышал всем телом, как он дышит, как вздрагивает на ветру кожей. Не раньше воскресенья уеду, а что? Так, народу мало, скучно. А кто здесь из наших? Трояк, Надька». «Валька, елена в те во выходные вон приезжала, да ты слезай сюда, посидим!» Я махнул рукой, да и тут нормально. Подвернул вчера ногу, теперь неудобно залезать, чтоб ей... По -по Подсадил бы, ну как хочешь. Бывалый тряхнул прямыми и светлыми, как спички, волосами, кинул бычок под ноги, наступил на него, поднимаясь. «То тогда махнули назад, что ли?» Он легко запрыгнул на ветку, и мы на хорошем ровном галупе, обогнув деревню с ближнего конца, подскакали к моему дому сзади, со стороны огорода. Там оставили лошадей, к крыльцу подъехали уже не спеша, шагом. «Ну как? Жив?» — поинтересовался зверь. Предчувствуя, что завтра наверняка обнаружу пару симметричных синяков на сидячем месте, ответил, «Сам пока не пойму, со стороны видней». Зверь хмыкнул, сказал «Хромай сюда, покурим, предок!» В своей второй школе, где я учился до прошлого лета, пока нам не дали квартиру в новом доме, у меня была кликуха «Предел», в последний «Дикс», а здесь, в деревне, я давно «Предок», но ни одно прозвище, никакой занятной истории не имеет. Все получилось из моей фамилии – Придихин. Я присел на ступеньку рядом со зверем, белый примостился ниже, хрустнув коленками – Но колени это что, когда он ради смеха вращает кулаками, его запястье поднимает такую перестрелку, что слушать тошно. У него даже шея щелкает, когда он вертит башкой. Немного потрепались обо всем и ни о чем, и зверь уехал домой, в Соголево. Белый тоже пошел спать. Я потом подумал, что можно было бы позвать его провести остаток ночи у меня, расспросил бы его поподробнее о наших, и от русской он не отказался бы, знаю. Но наша от нас и так не уйдет. Три дня до воскресенья. Здорово, что я сюда выбрался. Угли давно потухли. Единственную целевшую картофелину я проглотил с хлебом, солью и куском колбасы. Запить было нечему, пришлось обойтись двумя помидоринами. Искать в ящиках простыню я и не подумал. Зачем, если можно лечь на одно одеяло, укрыться другим и все. Стал раздеваться, погасив свет. Спать потянуло страшно. Верхние незадернутые прямоугольники окон слепо горели в темноте. Отброшенных на стул у кровати штанов великолепно пахло лошадьми.